Раздел четвертый. Данные анализов и установление диагноза. Первое. В крови низкие Т4 и Т3, высокие ТТГ и холестерин. Повышение уровня ТТГ является важнейшим диагностическим критерием. В настоящее время выделяют три степени тяжести нарушения функции щитовидной железы. Таблица четыре. Степень тяжести скрытая, субклиническая недостаточность. Лабораторные изменения. ТТГ повышен, Т4 и Т3 в норме или снижены. Жалобы. Жалоб нет. Бессимптомное течение или только неспецифические симптомы. Степень тяжести явная, манифестная. Лабораторные изменения. ТТГ повышен, Т4 и Т3 снижены. Жалобы. Наличие жалоб и симптомов гипотиреоза. Степень тяжести осложненный, тяжелый. Лабораторные изменения. ТТГ значительно повышен, Т4 и Т3 значительно снижены. Жалобы. Развернутая клиническая картина гипотириоза. Имеются тяжелые осложнения. Сердечная недостаточность, жидкость в легочной и брюшной полости, каловые завалы, вплоть до кишечной непроходимости и прочее. Если повышение уровня ТТГ незначительно, а остальные показатели в норме, Рекомендуется повторить анализ спустя 2-3 месяца, чтобы исключить лабораторные ошибки, а также кратковременное повышение ТТГ после инфекционной болезни, к примеру, когда потребность в гормонах щитовидной железы повышается, а гипофиз реагирует на это, стимулируя щитовидную железу. Второе. УЗИ щитовидной железы. Нередко уменьшение объема органа, Разрастание неактивной, так называемой, соединительной ткани. Узловые и кистозные образования. Однако нужно помнить, что согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов от 2013 года, диагноз «аутоиммунный тиреоэдит» можно с уверенностью поставить только при наличии одновременно двух критериев. Первое. Гипотиреоз, установленный по уровню гормонов крови. Второе. Наличие антител к ткани щитовидной железы и признаки аутоиммунного процесса в железе на УЗИ. Если антител в крови нет, а УЗИ нормальное, нужно исключать другие причины гипотиреоза. Если же гипотиреоза нет, а в крови обнаружены антитела, диагноз аутоиммунного тиреоидита считается только возможным, но не подтвержденным. А главное, такое состояние не требует лечения. Третье. На ЭКГ. Урежение сердцебиения и признаки замедления распространения электрических импульсов по сердечной мышце. Повышенная нагрузка на левый желудочек и его расширение. Четвертое. УЗИ сердца при выраженной сердечной недостаточности. Пятое. На рентгенограмме органов грудной клетки, увеличение размеров сердца вследствие отека ткани и расширения левого желудочка. Шестое. МРТ и КТ гипофиза показаны при подозрениях на так называемый вторичный или центральный гипотиреоз, когда причиной является падение уровня ТТГ, но он встречается очень редко. Седьмое. Симптомы, похожие на те, что возникают при недостаточности щитовидной железы. Например, при недостаточности железа в крови которая приводит к болезни под названием железодефицитная анемия. К таким симптомам относятся повышенная утомляемость, нарастающая слабость, сухость кожи. Эта недостаточность широко распространена, поэтому велика вероятность, что оба эти состояния разовьются у одного и того же человека и будут усиливать проявления друг друга, а эффект от лечения только одного из них будет низким поэтому в обследование больного входит клинический анализ крови, а при необходимости – и определение уровня железа в крови.